Темные тяжелые тучи, которые натянуло на город вчера вечером, за ночь просыпались снегом, и наступил удивительно ясный день. Солнце сияло в пронзительно-голубом небе, щедрыми пригоршнями рассыпая повсюду зайчиков, и припекало совсем по-весеннему. Снег лежал чистый и белый, и деревья в академическом скверике, украсившиеся за ночь пышными белыми палетами, отбрасывали необыкновенно четкие лиловые тени. Выйдя из машины, Наташа потянулась, полюбовалась на голубей, деловито склёвывающих рассыпанное кем-то пшено, и вдруг подумала, что на работу не пойдёт. Официально ей там делать нечего, и нужно быть честной самой с собой. Она припёрлась сюда ради Глушенко, а не для того, чтобы оттачивать мастерство, помогая дежурным хирургам. Альберт Владимирович всегда приходит на службу в выходные. Только если они вдруг увидятся сегодня, нарушится хрупкое, хорошее что-то, возникшее между ними после его телефонного звонка. Вдруг глущенко жалеет о своем дружеском жесте. И если так, то не применит сообщить ей об этом. А день сегодня слишком уж хорош, такой ясный, как не бывало. Жаль, будет страдать в такой день. Наташа подошла к садовой скамейке. Сиденье за зиму покрылось толстой ледяной подушкой. Наташа сняла снег со спинки и уселась на нее. Немножко некультурно, но да ладно. Она закурила, поглядывая на дверь клиники. Вдруг глущенко уже закончил свои дела и собрался домой. Вместо Альберта Владимировича на крыльце появился Ерыгин. Наташа затаилась, но Саша оказался зорким и устремился к ней. «Глушь заставил на работу тащиться», — сказал он, поздоровавшись. «А я вообще-то хотел с семьей побыть». Наташа кивнула, попытавшись изобразить максимальное сочувствие. «Конечно, он один, как сыч, ни бабы, ни детей, только вкалывать и остается», — продолжал ерыгин очень ловко стрельнув у Наташи сигаретку. «А нормальный человек не будет себя без остатка посвящать больным, правда же?» «Ну да». «Вот именно. Почему я должен бросать свою семью в законный выходной ради не пойми кого? Глушь вообще очень странный». Наташа пожала плечами. «Да точно тебе говорю. Разве это нормально, когда мужику за 30, а он один? Даже подруги нету». «Может, есть?» «Да не, мы бы знали». Через минуту Сашенька оказался на пассажирском сиденье, и Наташа везла его домой. Как она согласилась поработать его личным шофером, непонятно. Но есть такое. Оказанная раз любезность вдруг превращается в твой долг. Не подвезла бы она его после обморока, сейчас бы не залез к ней в машину, как к себе домой. «И с каждым днём всё хуже», — разливался Ерыгин. «Вообще бешеный стал, всё ему не нравится. Так ты работай так, чтобы нравилось». «Я нормально работаю, это глущ, конченый псих. Ты сама не замечала за ним странностей?» «Нет». «А то, что он бегает, как подорванный, не настораживает тебя?» «Ну ладно, спорт – дело святое, но он же никогда не моется». «В смысле?» Наташа так удивилась, что чуть не проехала на красный. «Никогда не принимает душ после операции. Это нормально, по-твоему?» Наташа пожала плечами и поморщилась. Душ – дело хорошее, но почему-то все ее знакомые, пропагандировавшие водные процедуры и бичевавшие грязнуль, оказывались жуткими сволочами. Воспитанные люди соблюдают чистоту молча. «Один раз мы с ним анаэробку вскрывали». Продолжал ерыгин А там, оказывается, по правилам после операции нужно снять всю грязную одежду прямо в моечной. В коридор нельзя выходить. Ну, я человек простой, робу сбросил и в одних трусах побежал в душ. Думал, глучь помчится следом. А нифига. Он сестру чуть до слез не довел. Сначала наорал, что она его заранее не предупредила. Потом стал торговаться, что не такая уж у него роба и грязная. И ты понимаешь, отказался вперед сестры выходить. А потом еще потребовал у нее халаты. Говорит, иди первая, я отвернусь. Неужели непонятно, что женщине неловко в присутствии мужика переодеваться? Сестра вышла вся в слезах, а глущ так в душе не появился. Нормально это после газовой гангрены грязным ходить. Волосы провоняли, а ему горя мало. Прямо водобоязнь какая-то у него. Саш, ну мало ли, может татуировки на спине, память об ушедшей юности, улыбнулась Наташа. «Ой, я тебя умоляю, он чокнутый, вот и все. Знаешь, Таньку из экстренной, лупоглазая такая, с косой». «Конечно, с ней хорошо работается. «Ну вот, ей глущ сильно нравился». У Наташи похолодело в животе и день слегка потускнел. В общем, она девка резкая, долго вздыхать не стала, а решила действовать. Улыбочки там, глазки, все дела. А глущь будто не врубается, что происходит. Она тогда напролом, застала в ординаторской наедине, прижалость так он ее так откинул, что Танька чуть не грохнулась. «А ты откуда знаешь?» «Она мне рассказывала, как раз я принес операционный журнал, а она сидит, плачет, ну и поделилась. Главное, если бы он еще извинился, так нет, только наорал, как она смела к нему прикоснуться, будто не мужик, а старое дева. Ну, не нравится тебе баба, бывает, так переведи в шутку, чего беситься-то?» Наташа повернула налево и с облегчением подумала, что до дома Сашеньки осталось совсем немного. «Альберт Владимирович, тебе мастерство передает, если что», – буркнула она. Делает из тебя уникального специалиста, а ты его поносишь. Разве так можно? Между прочим, он твоего отца ненавидит. впопад заявил Ерыгин. Так что ты не больно-то его защищай. Не хочу слушать. Как знаешь, конечно, но это твой отец своего кандидата пропихнул на кафедру вместо глуща, только поэтому он в Афганы загремел. Наташа вздохнула. Этого она не знала. Он потому над тобой и издевается. Сейчас пока по мелочи, но если в силу войдет, то так отомстит. Наташа промолчала. «Ну ладно, я свой долг выполнил, предупредил тебя, дальше сама думай. Ты мне лучше расскажи, как там у вас в суде». «Не могу». «Да ладно тебе, осудили маньяка». «Нет еще». «Ну осудите?» «Саш, я действительно не имею права это обсуждать с тобой». «Ой, ладно, неужели самой не хочется поделиться? Все-таки не каждый день бывает такое приключение». «Это не приключение, а судьба человека решается». И засмеялся, мол, знаем мы эти секреты Полишинеля. Поблагодарил за то, что подвезла и вылез из машины, оставив Наташе ощущение чего-то липкого. А ведь считается милейшим человеком. Добрый, отзывчивый, идеальная жилетка, чтобы поплакаться. Да он и сам себя таким считает. Саша никаких особых тайн ей не рассказал, кроме папиной роли в судьбе Альберта Владимировича. А так вся Академия считает глущенко слегка ненормальным. Уже хотя бы то обстоятельство, что он никогда не участвует в коллективных пьянках и вообще никто не видел, чтобы Альберт Владимирович употреблял алкоголь, вызывает серьезные подозрения у любого нормального советского человека. Не пьешь – значит, или больной, или стукач. А что хирургу нужна верная рука для выполнения тончайших операций, об этом никто не думает. Мы же русские, богатыри. Умеем нажраться до беспамятства и в этом состоянии горы своротить. Мастерство не пропьешь. Наташа усмехнулась, остановилась возле гастронома и вышла купить сигарет. Откуда-то наползли жирные белесые тучи, и день померк, а выпавший за ночь белый снег превратился на обученных в грязные сугробы. Пол в гастрономе был весь покрыт бурой снеговой кашей, и в продаже не оказалось болгарских сигарет. Наташа купила лайку, потому что понравилось изображение собаки на пачке, вернулась в машину и закурила, открыв окно. Вот уж действительно, что курить, что лаять, горло саднет одинаково. Конечно, глущенко мог быть с людьми помягче. Не орать на операциях всем ассистентам, мовчи-то, дышь. Даже если один из них состоит в звании полковника и возглавляет кафедру, а помогать встал для того, чтобы оценить потенциал сотрудника. Мог бы посещать, если не пьянки, то хоть приличные коллективные мероприятия. Например, ежегодный кросс-сотрудников и другие спортивные соревнования. Он бегает каждый день по 10 километров, так все медали бы взял. За город кафедра выбирается, свежий воздух, шашлыки, песни под гитару. Почему нет? Все едут, а оглущенко сидит дома, как наказанный. Он нелюдимый, странный, хамоватый, злой. Может быть и так. но она знает, какой он настоящий, поэтому любит. Тут она заметила ерыгина Он шел в сторону гастронома, держа под руку блеклую унылую женщину. Наверное, жена, хотя Наташа по рассказам Сашеньки представляла ее совсем иначе. Тут она спохватилась, что если ерыгин заметит ее машину, то в своей непосредственности может снова превратить в личного шофера. Поэтому выкинула до половины докуренную душную лайку в окно, быстро закрыла его и стартовала.